Глава тринадцатая. Неприятности. Я же просил не влипать в истории. С укором посмотрев на провинившихся через решетку магической камеры, проговорил я. Пока добирались до отделения полиции, Аня выяснила подробности произошедшего инцидента. Нагулявшись по магазинам, при этом потратив довольно внушительную сумму денег, девчонки завалились в элитный ресторан, чтобы немного подкрепиться. Естественно, удачный улов надо отметить шампусиком. Ну а далее ситуация сложилась до банальности стандартная. К веселящимся девчонкам попытались подкатить столичные мажорики-аристократы, огребли, причем вначале словесно, а потом и физически, естественно, обиделись и попытались подключить связи родителей. Когда управляющий рестораном понял, что замес намечается крупный и вскоре дойдет до кровопролития, то вызвал полицию. Бравые силовики чутко опоздали и прибыли в тот момент, когда девчонки уложили чуть ли не половину прибывших гвардейцев вместе с самими мажориками. Слава всем богам не смертельно Сопротивляться стражам порядка не стали и добровольно отправились в отделение, где на консилиуме было принято решение связаться со мной. Жребий пал на Алену, так как она человек новый и не должна вызвать сильный гнев молодого монарха Белоземья. «Ну прости нас, Андрей, ну пожалуйста!» — в унисон замурлыкали эти кошки. «Мы ведь никого даже не покалечили» продолжила оправдываться Мила. «Между прочим, они первые начали и даже попытались ущипнуть меня за попу. А когда Милка послала их в пешее эротическое путешествие, попытались принудить к интимной близости путем угроз, а вначале и вовсе попытались применить запрещенное, дурманище разум зелье», поддержала подругу Настя. «Мой элементальчик подсмотрел, как они подмешивают его в бутылку вина». ближайшие месяц им в этом плане ничего не светит», хихикнула Юля. Потенция вышла из чата. Дружный смех девчонок заполнил пространство камеры, а я мысленно стукнул себя ладошкой по лицу. И с кем я связался? Ну, как дети малые. «Да если бы меня не остановили, собственноручно прирезала бы гаденышей», — зло прорычал Орлика. «После таких высказываний в наш адрес единственное наказание которого они достойны — мучительная смерть. Повезло им, что я пока не успела освоить проклятие некроманта из методички». «Ради такого и засветиться не жалко». «Ну а ты что скажешь?» — перевел я взгляд на смущенную Виолетту. «Полностью солидарно с мнением подруг». «Без колебаний», — ответила эльфийка. «Мерзкие типы». «Сговорились, значит», — хомыкнул я. «Ладно, тогда назначаетесь ответственным за ведение войны с родами Журавлевых, мерколовых и Ангарских». «Что?» — разом пискнули сразу все девчонки. но ну, как вы хотели». Настал мой черед улыбаться. «Думаете, я могу оставить без ответа оскорбления от своих людей?» «Эм, а как ты себе представляешь войну между аристократическим родом Российской империи и королевством Белоземья?» спросила быстро трезвиющая Настя. «Вот, еще шире улыбнулся я, очень хороший вопрос. Мы тут с Михаилом Александровичем посидели, подумали и решили подписать меморандум о союзных государствах, что существенно развязывает нам руки в плане единой экосистемы, так сказать». В общем, тонкостями будут заниматься юристы, но главные моменты мы уже согласовали. В Королевстве Белоземья будут действительно аристократические титулы Российской империи с сохранением большинства прав и обязанностей. То же самое касается и аристократии Королевства Белоземья. «Ничего не понимаю», — тряхнула головой Мила. «Я правильно понимаю, что на территории Российской империи мы будем иметь титул, а в Белоземье нет?» «Неправильно», — покачал головой я. Претенденты на гражданство Белоземья добровольно отказываются от всех титулов Российской империи и идут на испытательный срок с осознанием того, что в случае провала титул в России им уже никто не вернет. Это было требование Михаила Александровича, я с ним согласен. Перебежки туда-сюда не нужны никому. «Тогда объясни нормально», — недовольно буркнула Мила. «И вообще, нам обязательно говорить через решетку?» «Конечно, обязательно», — обворожительно улыбнулся я. «Вот посидите тут денек, может быть, в следующий раз будете умнее». «Целый день!» — завозмущались девчонки. «А ну, циц прикрикнул я. «А то срок наказания может и увеличится Возвращаясь к теме, хочу пояснить, что аристократические привилегии граждан России будут работать во время пребывания в Белоземье и наоборот. Вроде бы и ничего нового, потому как многие страны взаимно признают права аристократов, но есть нюанс. «Я так понимаю, этим нюансом является возможность объявлять войну не на уровне государств, а на уровне родов и кланов?» — высказала догадку виолета «Именно», — подтвердил я. «А смысл?» — фыркнула Настя. «Мало внутри стран кровопролития, так теперь и на межгосударственном уровне такое разрешение есть». «А вот это смотря с какой стороны посмотреть», — возразил я. «Одно дело, когда можно под липовым предлогом добиться дуэли с неугодным аристократом из другой страны и убить его». И совсем другое, когда за такую выходку может огрести весь род. На данный момент в королевстве Белоземья существует лишь один аристократический род Беловых, по совместительству являющийся правящим. То есть оскорбление любого претендента на подданство Белоземья я могу рассматривать как повод для ответных действий, в том числе и объявления войны михаила александровича надо приструнить распоясавшихся аристократов?» — спросила прозорливая Виолетта. Не только не стал вдаваться в подробности я. «Главное то, что мы можем без опаски вести боевые действия на территории Российской империи с теми родами, с которыми находимся в статусе официального вооруженного противостояния. Объяснять, зачем это надо, или уже наконец-то начнете включать голову? Вам нужно очистить империю от вражеских агентов», — выдала умница виолета «Ну, хоть кто-то использует голову по прямому назначению». Проговорил я, и все, кроме Алены, пристыженно опустили глаза в пол. «Ладно, некогда мне тут с вами прохлаждаться». «Алена на выход. Остальные посидят и подумают над своим поведением. За вами попозже Аня заедет». «Но это нечестно честно». Возмущенно взорвались девчонки, но я не собирался выслушивать упреки. Блинком переместился в камеру, проигнорировав все установленные по периметру негаторы магии, а уже в следующее мгновение, подхватив под локоток Алену, воспользовался ориентиром и прыгнул в замок. «Жестко ты с ними», — прокомментировала событие девушка. «Ой, да они уже в отделении, вытащит их через полчаса», — улыбнулся в ответ я. «Только не надо предупреждать девчонок через амулет», — попросил я. «Есть подвижки с экспедицией в эпицентр зоны». Перевела разговор в более прагматичное для себя русло принцесса. «Империя не готова к такому сложному походу и будет готова еще не скоро», — поморщившись, ответил я. «Для переоборудования техники под условия зоны, изготовления большого количества оружия и боеприпасов требуется много времени». Пробиваться силовым методом не вариант, поэтому пойдем вдвоем. Мне надо поработать с твоим источником и разблокировать закупорившиеся после изомерного прокола пространства каналы, но и свое сосредоточие необходимо модернизировать. Постараюсь уложиться за полторы недели. Быстрее никак. Надеюсь, за это время между двумя нашими мирами не произойдет ничего непоправимого. «Хой не знаю, Андрей», — со вздохом ответила Алена. «Мои родители очень вспыльчивые и резкие». Особенно отец. Я вообще удивлена, что они еще никак себя не проявили. Видимо, в эпицентре настолько сильные монстры, что быстро с ними не способны справиться даже элитные подразделения Империи Земли. Боюсь, что все может оказаться намного серьезнее. Я подозреваю, что в эпицентре зоны находится один из помощников врага. Если мои опасения подтвердятся, то там сидит мастер зверей. Это редкий дар, который позволяет держать под контролем и управлять большим количеством монстров. Они сами по себе опасны. А если ими будет управлять опытнейший разумный? Договаривать я не стал, тут и так все понятно. Тогда почему он до сих пор не проявил себя? Задала резонный вопрос Алена. Натравить на тебя раву твари и все, чего проще? А ты представляешь, сколько требуется магической энергии, чтобы сохранять контроль над большим количеством сильных монстров? Ответил я вопросом на вопрос. По мере удаления от эпицентра концентрации энергии в воздухе стремительно сокращается, а вместе с ней тают и возможности мастера зверей. Запрограммировать монстров на выполнение конкретной задачи тоже не вариант. Эта способность работает на небольших расстояниях. Вот и получается, что действует враг только на территории эпицентра, поэтому оттуда мало кто возвращается. «А мы, значит, вернемся», — мыкнула Алена. «Ты же будешь со мной?» «А я — это совсем другое дело», — многозначительно подняв вверх указательный палец, пафосно заявил я. «Поставим тебе нужные печати, пошаманим с конструктами, подберем соответствующую экипировку и дело в шляпе. Вернешься домой гораздо сильнее, чем была. Я так понимаю, что в вашем мире еще не додумались до печатей?» «Вот как поставишь мне одну, так я тебе сразу и отвечу», — улыбнулась девушка. «Не проверишь, не узнаешь». «Да без проблем, раздевайся и ложись на кушетку», — Невозмутимым тоном на полном серьезе проговорил я. Глаза девушки невольно расширились, а кровь начала приливать к щекам. «Да шучу я, расслабься», — не выдержал и рассмеялся я. «Можешь оставаться на ногах. Так вид намного лучше». «Ты издеваешься?» — возмутилась Алена. «Чуть-чуть», — признался я. «Ладно, если серьезно, то у меня есть пара часов, и я могу с тобой поработать, но для этого придется погрузить тебя в состояние целительного сна». «Прежде чем дать свое согласие, мне надо знать, что именно ты собираешься сделать». Немного подумав, ответила иномирная принцесса. «Могу я понаблюдать за процессом создания печати?» «Без проблем. Как раз собирался ставить себе печать доспеха». «Встречаемся в моем кабинете через 10 минут. Мне надо на склад забежать». Проговорил ей и первым покинул телепортационный зал. По правде говоря, энергии на создание новой печати у меня пока недостаточно. Но пришло время очередного вояжа в системную вотчину. Откладывать это путешествие не стоит. Да, после устроенного в прошлый раз дебоша риск не вернуться многократно возрастает. Но ничего не поделаешь. Долго оттягивать перенос баги не могут. Лучше отправиться подготовленным сейчас, чем спонтанно провалиться в системный мир чуть позже. Нагрузился системными артефактами я по самое горло. Чтобы не нервировать народ, до своего кабинета тащил все в инвентаре. А экипировал предметы уже когда остался один. Доспех, меч на перевязи, за спиной лук и колчан со стрелами на пальцах, усиливающие характеристики и персонажа кольца. Ну и кое-какие дорогостоящие товары прихватил, мало ли. Глядишь, и получится затариться нужными вещами. Все, я готов. Погнали. Мир Файри приветствует тебя. Внимание, старт общемирового ивента. Объявляется охота за отступником. Награда за поимку плюс 50 уровней, сет масштабируемых предметов согласно классу, артефакт божественного качества, локализация преступника один раз в полчаса. Вот ведь зараза. Вырвалась у пытающегося одуплиться после пространственного прыжка меня. Проморгавшись, понял, что оказался в городе. Ну, блеск. Спасибо тебе, великий рандом. Вот сейчас было очень вовремя. Уж лучше бы посреди плато с огненными элементалями оказаться они в городе, где толпы игроков начнут охоту на бедного меня. Ну да ладно, выгребу как-нибудь, наверное. Итак, что мы имеем? Уровень 123. Характеристики приличные. и квип топовый можно и повоевать. Все лишнее в инвентарь, повеселимся. В этот самый момент над моей головой зажегся огонек света, а система доложила, что демаскирующий божественный дебаф продлится 5 минут. Вот тут я уже выматерился в полный голос, но на что-то большее попросту не хватило времени, потому как все игроки, что были в поле зрения, резко посмотрели в мою сторону. Дожидаться атаки я не стал. Разрывная стрела легла на тетиву и тут же отправилась в цель. Взрыв, крики боли, но я не стал обращать на это внимание. Основная задача сейчас выжить. Вспышка света из-за спины. Маг ударил лучом, но в моем распоряжении блинг. Мик, я уже за спиной вражеского игрока, а зажатый в руке меч наносит стремительный удар и обнуляет его полоску ХП. Каст. С руки срывается копье крови и пронзает насквозь набегающего мечника. Каст. Кровь забравшегося на крышу лучника мгновенно вскипает и по округе разносится душераздирающий крик. Каст. Тройку NPC-стражей перерубает кровавым лезвием. Блинк на крышу. Выстрел. Выстрел, выстрел. Все сторонние мысли улетучились. Я превратился в настоящую машину, что несет смерть всем, кто попал в поле моего зрения. Игрок, НПС, плевать. Сейчас есть только цель. Я по крышам и по откату использовал блинки. Стрелы и заклинания сыпались на меня сплошным потоком, и выживать удавалось лишь за счет богатого опыта и отменной реакции. Перегруженные от входящего урона рунические диски лопались, словно мыльные пузыри, и приходилось пускать собственную кровь для формирования новых, отчего полоска ХП медленно, но неумолимо сокращалась. В тот момент, как над головой пропал божественный дебаф, я облегченно выдохнул, укрылся полем преломления, а вместо меня улепетывать по крышам продолжил фантом. Когда до народа дойдет, что они гоняются за пустышкой, я буду уже далеко. Главное — выбраться из города за 25 минут, потому как второго такого замеса я могу и не пережить. Основная масса народа устремилась за фантомом, но пантера одной девчонки и эльфийки вдруг остановилась, принюхалась и безошибочно посмотрела в мою сторону. Вот зараза чувствительная. Надо сваливать, пока меня не спалили. блин в самую гущу преследователей с одновременной сменой личины. Все, а теперь можно затеряться среди охотников. Минуты через три до игроков все же дошло, что они гоняются за призраком, и народ начал обвинять друг друга в провале охоты. Причем делал это так усердно, что всего одна искра могла привести к массовой драке. Ну как можно было упустить такую возможность? «Да это из-за тебя ракообразный отступник ушел». На всю площадь проорал я и, выхватив меч, ударил ближайшего игрока. «Ах ты, нуб криворукий, на точке респа давно не был!» озверел зверел тот и ответил. Естественно, я уклонился. Его удар пришелся на игрока, что стоял за моей спиной, Тот взревел и выхватил топор, но игроки стояли плотно, и он зацепил оружием соседа, а потом понеслась. Уже спустя пару минут все махались со всеми, а я наблюдал за этим с крыши ближайшего здания жевал пирожок, что прихватил с торгового лотка какого-то НПС. «Вкусный, кстати, с картошкой и грибами». «Ладно, повеселился немного и хватит. Пора ноги уносить, а то скоро следующий божественный деба в систему «А ты хорош!» Раздался из-за спины голос девушки, а потом в спину ударило заклинание. Тело начало стремительно оплетать магическая лоза, а подоспевшая вовремя пантера попыталась прижать меня своей тушей к черепице, но куда там. Сотни кровяных шипов разорвали заклинание друидки в клочья, но окошку пришлось валить наглухо. Рощерк меча, усиленного плазменной кромкой, и голова пантеры покатилась по крыше. «Нет, чернушка», — взревела девчонка-эльфийка. «Ты что наделал? Она же из прирученных, она не воскреснет!» «Упс!» — только и смог вымолвить я. «Пять сек, сейчас все исправлю». Зачерпнув из источника, солидную порцию манны начала работать. Из шеи зверя в сторону головы выстрелили десятки кровяных нитей, которые очень быстро притянули отрубленную часть к телу. Срастить сосуды, пустить по ним кровь, добавить убойную дозу регенерации, но и флакон мгновенного исцеления в открытую пасть влить. Вроде зашевелилась. «Как ты это сделал?» — изумленно прошептала девчонка, вытирая рукавом куртки дорожки слез. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — улыбнулся я. «В следующий раз думай, на кого свою питомицу натравливаешь. Ты какого лешего не привязала сущность прирученного зверя к амулету призыва? И превратить ее в бездушную куклу?» — фыркнула девица. но «Ну уж нет. Спасибо, что спас ее». Потрепав за ухом, поднявшуюся на лапу молодую кошку, проговорила эльфийка. «Я Алина Элла. Ну или Лена, по-простому. Андрей», — представился я. «А ты чего такого натворил, что и система на тебя охоту открыла?» — поинтересовалась девчонка. «Храм одного бога грабанул. На ходу придумал правдоподобную отмазку я. Не боишься, что и тебе прилетит за общение с врагом системы?» «Не-а», отрицательно замахала головой девчонка. «В таком случае, может быть, ты хочешь заработать?» Немного подумав, предложил я. «Божественные награды, как система, конечно, не обещаю, но на сотню тысяч золотых смело можешь рассчитывать. Что скажешь? Обещаю, ничего криминального делать не придется. Перед тем, как я покину город, мне надо совершить кое-какие покупки и сделать заказ у местных мастеров». «И ты вот так просто дашь деньги для закупок нужных тебе товаров первой встречной?» — хмыкнула Лейна Элла. «Не боишься, что я попросту не вернусь?» «Не», — ответил той же фразой я. «Если ты согласишься на работу и исчезнешь, то твоя чернушка умрет мучительной смертью», — будничным тоном проговорил я. «В крови твоей питомице полно моих агентов. Стоит мне щелкнуть пальцами, как они начнут медленно убивать ее изнутри. Но мне незачем этого делать, мы ведь друзья, верно?» обворожительно улыбнувшись, спросил я у пребывающей в шоковом состоянии эльфийки. «Тем более, что ты всегда можешь отказаться. Мы разойдемся миром, и ты больше никогда меня не увидишь». «Ну так что скажешь? Готова заключить честную сделку?» «Если моя помощь действительно нужна лишь в плоскости закупок, то я согласна», — немного подумав, ответила Лена. «Но заключать официальную сделку через систему я точно не буду. Не хочу, чтобы и за мной началась охота». «Само собой», — согласился я. «У тебя есть бумага?» Эльфийка протянула мне стопку листов. «Видать, качает ремесло создания магических свитков». Взяв в руки первый лист, потянулся к сосредоточию и начал представлять необходимые к изготовлению детали. Подробный чертеж с обозначением сплавов металлов, из которых требуется их изготовить, появился мгновенно. Отложив листок в сторону, взял следующий. Десять минут, и в руках Лейнаэллы была большая стопка исписанных листов и целых три капли крови Дракулы. Девчонка конкретно так подзависла, так что пришлось ее взбодрить магическим импульсом. «Если доплатить за срочность и заказывать у разных мастеров, то за сутки все должно быть готово», — начал инструктировать эльфийку я. «Если есть возможность прыгнуть в более крупный город, то сделай это. Но предупреждаю, если не появишься через сутки, то помимо ранее озвученного, я предприму еще кое-какие действия. Например, сольюсь из Тиме видеозапись нашего с тобой разговора. Уверен, этого будет достаточно, чтобы объявить охоту и на тебя. безобидно деньги на кону стоят огромные, должна понимать. Уверен, после всех трат останется гораздо больше ста тысяч золотых. Все это твоя награда. По рукам? По рукам, кивнула девчонка. Держи карту. Рядом с городом есть эльфийский лес. Там обнаружить тебя будет намного сложнее. Он пропитан древней магией, даже божественные заклинания блокируются чарами леса. На карте обозначена точка, двигай туда. Должен успеть добраться за сутки. Это моя резервная точка воскрешения. Как закончу, перенесусь туда вместе с твоим заказом. Лес опасный. Если не сможешь пробиться, то без обид. Искать тебя, чтобы передать заказ, не буду». Договорились. Приняв у эльфийки карту и ознакомившись с ее содержимым, ответил я. «До встречи, прекрасная Лейнаэлла». Эльфийка улыбнулась, убрала в инвентарь листки с заказом и капли крови, а потом активировала свиток телепорта. Я смотрел, как девушка исчезает во вспышке портала и гадал, увижу ли я ее через сутки. Интуиция подсказывала, что увижу, а я привык доверять своей внутренней чуйке. Со стороны может показаться, что я поступил опрометчиво и попросту спустил в унитаз огромную сумму денег, но это не так. В тот момент, когда девушка увидела смерть своей пантеры, в нее в крови взорвался такой ядерный коктейль, что у меня начали покалывать кончики пальцев. Я уже не раз говорил, кровь не обманешь. Если девчонка настолько сильно переживает за другое живое существо, то она просто не может быть подлой. Возможно, я наивный простофиля, но время покажет. но ну, а сейчас меня ждет второй забег по городу, потому как полчаса уже почти прошли. Но что, веселье продолжается. Ух, и зря вы пошли войной на великого и ужасного бага. Агребут все, и мне неважно кого система привлечет на свою сторону. Пора выбрать второй скилл.